посвящается Мойре и Тодду, чьи любящая помощь и поддержка позволили этой книге появиться на свет. Глава 1 Стояла заветная пора дня, посягать на которую святотатство, один из редчайших моментов в жизни, когда все идет без сучка, без задоринки. Откинувшись на спинку кресла, я включил стерео размером с комнату, сабвуферы с локомотив, пищалки, от которых зубы ноют, и воздух наполнила благодать токатты и фуги Иоганна Себастьяна Баха. Моя ладонь ласкала стакан только что налитого трехсотлетнего драгоценного бурбона, охлажденного кубиками миллиона летнего льда, доставленного с одной из внешних планет. «Просто идеально». Благодушно улыбнувшись, я поднес стакан к губам. И тут в рай вторглось нечто чуждое, будто пульсирующая зубная боль или чуть слышный комариный зуд. С могучим бахом схлестнулось тоненькое треньканье. Чувствуя, как губы искажает оскал, я коснулся регулятора громкости, и великий орган жалобно захлебнулся молчанием. И дверной звонок прозвучал вполне отчетливо. Динь-динь. Я гневно вдавил кнопку, и со светившегося экрана на меня воззрилась ухмыляющаяся загорелая физиономия, щербатый рот и... Неужели с его губ свисает увядшая травинка? Джейми, ты там, а? Ничегошеньки не видать. Жидкая седая бороденка, заношенная кепка, жутко знакомый акцент. Я почувствовал, как волосы встают дыбом. «Ты? Ты?» — сипло пробулькал я. «Стало быть, ты видишь меня, нормалек, не выдавший тебя сто лет кузен Эльма, прилетевший аж с самого райского уголка». Ощущение такое, будто пробудился от кошмара чтобы обнаружить, что жуткий сон стал явью. Я-то думал, что больше не услышу этого названия никогда. Название родной планеты, с которой я удрал не весть когда. Непрошенные воспоминания захлестнули мой мозг, а зубы сами собой сцепились так, что эмаль начала скалываться чешуйками. "Ступай прочь", выдавил я сквозь скрежет зубовный «Угу, далековато. Хучь я тебя и не вижу, то разумею, что ты радый меня видеть». Идиотская ухмылка, подпрыгивающая в губах соломинка. «Рад. Эльма — такой же желанный гость, как моровая язва, чаша яду, неистовая цунами. И чего я не встроил в дверь пулеметы? Я ожесточенно надавил на регулятор громкости, и в результате лишь усиливший его хриплое дыхание и причмокивание губ, жующих соломинку. Ткнул в кнопку детектора оружия, тот подмигнул зеленым огоньком. Будь гость вооружен, нашелся бы повод его уничтожить. — Впустей, Джейми, у меня для тебя мировецкая весточка. Фоном ему послужило тонкое повизгивание. А я-то думал, что больше никогда его не услышу — Встав, как робот, я доковылял до двери и отпер. «Ого, малыш Джимми, ты взаправду подросши! Его слова утонули в оглушительном визге, а между ног у меня шмыгнуло черное тельце и, тарахтя иглами, устремилось прямиком в кухню. «Свинобраз!» — прокликотал я. «Верняк! Звать Розочка!» Захватил ее, чтобы напомнить про старые добрые деньки. Уж напомнил, так напомнил. Скука, тоска, тупость, удушающая кондовость, клаустрофобия. Да уж, райский уголок мне не забыть. Из кухни донесся грохот. Тут же утонувший в оглушительном визге и я на подкашивающихся ногах поплелся в ту сторону. Полнейший разгром. «Розочка» опрокинула мусорное ведро и упоенно копалась в нем, с грохотом толкая рылом по всей кухне. Эльма приковылял следом за мной, протягивая кожаный поводок. «Сюди, розочка, будь хорошей свинкой!» У розочки на сей счет имелось собственное мнение – Она гоняла ведро по кухне, врезаясь в стены, опрокинув стол и вереща, как сирена, а Эльма гонялся за ней с поводком. В конце концов припер в углу, выволок за заднюю ногу, под неистовый виск повалил и таки взял ее на поводок. Пол усеивал мусор в перемешку с битой посудой. В ужасе потупив взор, я увидел, что по-прежнему сжимаю в руке полный до краев стакан. Одним духом осушил его и закашлялся, в вторя злобному визгу. — И правда рады тебя видеть, Джем. У тебя тут-то страсть, какое славное жилье. Я не твердой походкой заковылял в комнату, нацелившись на бутылку бурбона. Эльма со спутницей не отставали ни на шаг эдакая хрюкающая парочка микошонов — Трясущейся рукой наполнив стакан, я в полнейшей прострации дошел до того, что налил и родственничку. Он заглотил, облизнулся и протянул пустой стакан за добавкой, но я закупорил бутылку. Наверное, одна эта порция стоит дороже, чем он зарабатывает с винобразоводством за год. Я неспешно потягивал свою, дурея от скуки, в потоке его букалических разглагольствований. Вроде как нас постигший какой-то межпланетный раскол, фьючерсы на свинобразии акций чахнут. «И не без причины», — пробормотал я под нос и сделал изрядный глоток. «А потом малыш Эбнер-де-Грис, твой сороковосьмиюродный брат с папашиной стороны, говорит, видавшись по телеку во как, мы все толковали...» И Аберкромби Дегрис, который, ходивший в крутую школу, кузен со стороны твоей мамаши, он чего то там, поглядевший в компьютере и говорит, ты круто на бабках стоишь, прям миллионер. Я прям удушил бы Аберкромби до смерти, медленно и мучительно. Так что мы все вроде как скинувшись и нанявшие этот старый космолет, набивший его свинобразами, и вот мы тут Без гроша зато счастливый, будь спок. Мы ж знавшие, что как всегда доберемся то уж об своих сродственниках позаботишься. Я сделал большущий глоток. Мысли мои неслись вскачь. Да, э, кое-что в твоих словах есть. Свинобразоводство — чудесное будущее. На подходящей планете. Конечно, не здесь. это планета уйма — сплошной курорт. Рискну предположить, что сельское хозяйство здесь вообще под запретом. Но небольшие изыскания выявят другую аграрную планету. Выпишем чек. Нельзя ли мне на минуточку вас прервать и осведомиться, что здесь творится?» Температура голоса, произнесшего эти невинные слова, приближалась к абсолютному нулю. На пороге кухни... С разбитой чашкой в руке стояла моя дорогая Анжелина. Стоило мне мысленным взором увидеть кухню, ее кухню, с ее точки зрения, как температура моей крови в миг упала градусов на десять. Я могу объяснить, любимая, разумеется, можешь, а также можешь представить меня субъекту, сидящему на моей софе. Эльма, хоть и деревенский дурачок, но отнюдь не идиот, тут же подскочил, отчаянно комкая свою потрепанную кепку. «Кличет меня Эльма, мэм. Я э, Джиммин родственник. «Да уж». Два коротеньких слога прозвучали так, что вселили бы ужас в сердце самого неустрашимого мужчины. Эльма пошатнулся, чуть не рухнув, и забулькал не в силах выдавить ничего внятного. «Полагаю, именно вы привели с собой эту тварь». Разбитая чашка указывала на розочку, набившую брюхо помоями и растянувшуюся на полу, что-то урча во сне. «Так это ж не тварюка, сударыня Дегрис, это розочка, она свинобразка». Носик моей милый поморщился, и я сообразил, что... Со времени ее последней встречи с этими животными прошло немало лет, а Эльма все лепетал. Она с моей родной планеты, разумеете, поместь диких свиней с дикобразами, их выведшие, чтоб защищать первых поселенцев от жутких местных зверюк. Но свинобразы, доконавшие их всех чистою, защищавшие поселенцев, и кушать их хорошо, и друзья обалденные». «Вот уж действительно фыркнул я. Насколько помню, во время нашего чародейского ангажемента на Фитор тебя просто-таки обояла свинюшка по кличке Глориана. Единственного ледяного взгляда в мою сторону было довольно, чтобы я моментально захлопнул рот. Там было дело другое. Она была культурным существом, в отличие от этой неотесанной твари, повинной в сокрушительном опустошении моей кухни. Розочки самое жалко, мэм, просто была голодная. Клянусь, она бы попросивши прощения, бы умела. Он легонько подтолкнул виновную хрюшку носком ботинка. Та открыла красный глаз, неспешно поднялась на ноги и зевнула, старохтением тряхнув иголками. Потом, подняв безмятежный взор на Анжелину, тихонько взвизгнула. Я думал, небо разверзнется, и свинскую негодницу поразит громом, но Анжелина, отшвырнув фарфоровый осколок, опустилась на колени. «Какая милашка! Какие очаровательные глазки!» Готов поклясться, розочка чарующе улыбнулась, и, словно из неведомой дали, До слуха донесся мой собственный хриплый шепот. Вспомни, свинобразы любят, когда их чешут за ушами. Кому-кому о розочке это действительно нравилось, и она довольно захрюкала. Помимо свинского хмыканья, в комнате не раздавалось ни звука. Эльма расплылся в идиотской ухмылке. Осознав, что сижу с разинутым ртом, я влил в него бурбон и потянулся за бутылкой. Будущее сулило мне сплошные беды, погрузив меня во мрак отчаяния. Новообретенная сердечная склонность моей милой поставила на моих мечтах о свиноциде и массовой резне жирный крест. «Ну, Эльма, вы должны поведать мне о своих странствиях с этой очаровательной свинкой». Ее кличит разочка, сударня, Дегрис. «Очаровательно. А я для своих Анжелина». Брошенный на меня ледяной взгляд проинформировал, что я до сих пор не прощен. «Пока мы поболтаем, Джим малость приберется на кухне, а потом принесет напитки, чтобы мы тоже могли принять участие в его празднестве». «Уже бегу, отличная идея. Выпьем, закусим, да?» Я ретировался, подгоняемый гугнящим говором Эльма. Быстро смел всю посуду и битую целую в мусоросборник, и заказал во всем для кухни новый комплект. Выходя из кухни, я услышал, как в буфете брякнул прибывший сервиз и направил на пол молекулоразлучитель. Энергия связи молекул, удерживающих их вместе, уменьшилась ровно настолько, чтобы разбросанный мусор погрузился в него, скрывшись из виду. Едва энергия связи восстановилась, послышался приятный хруст мусора, ставшего с полом единым целым. Теперь шерри для Анжелины, полусухое, как она любит. Мне пришлось порядком покопаться в буфете, пока не отыскалась бутылка угольного виски «Старая Шинель». Безграмотно, зато гордо возглашавшего «выдержано» более двух часов. Эльма будет от него без ума. Добавив миску воздушных кокосов, Я покатил свою колесницу наслаждений в общую комнату. — Так оно и вышедшее, что мы теперь здесь, а в вашем доме, сударня Анджелина. Гнусавые фонемы стихли, и настала благословенная тишина. — Вот так приключение, Эльма. — По-моему, все вы очень отважны. — Спасибо, Джим. Принимая бокал Шерри, она улыбнулась. Температура в комнате повысилась до комнатной, Солнце проглянуло из-за туч. Все прегрешения прощены. Я налил Эльма старой шинели. Он ахнул в стакан, зелье моментально сожгло слизистую, и он засипел, как чайник. Я же довольно потягивал свой напиток, пока голос моей любимой не произнес слова, обрекавшие меня на погибель. Надо сейчас же продумать, как позаботиться о твоих родственниках и друзьях, а заодно об их милых спутниках. Позаботиться о полном корабле, кочевых лапотников и сопутствующем им свинстве. Я так и видел, как мой банковский счет тает со скоростью света, а на горизонте маячат одни нули.